тихо падает утро. «А это упражнение все делают самостоятельно», сказала Лидия Дмитриевна. «Какое, Данила? Какое упражнение?» встрепенулся и громко зашептал Саша Сахнов, не вынимая ручки изо рта. «Не плюй мне в ухо. 226-й вот здесь». Спешите текст, вставив пропущенные слова. «Ясное морозное что?» Тихо падают «что?». Кто спешат в школу, их встречает кто? Слова для справок. Снежинки, утро, учительница, ученики. Легкотня, подумал Данила и быстро написал. Ясное морозное что? Утро. Тихо падают что? Снежинки. Кто? Ученики спешат в школы, их встречает кто? Учительница. Довольный, что быстрее всех в классе справился с упражнением, Данила подошел к столу Лидии Дмитриевны и положил перед нею раскрытую тетрадь. Учительница посмотрела в тетрадь, а потом на Данилу. Взгляд у нее стал, как у орлицы Александра Сергеевича Пушкина, только смотрела она на Данилу не как на орленка, а как на неведомую зверушку. Ну и наворотил. В четырех предложениях четыре ошибки. Ты куда гонишь, на какой пожар несешься? Будь внимательнее, найди ошибки и перепиши упражнение. Раздосадованный Данила плюхнулся на свое место. Саша прошептал неправильно. Спеши у меня. Отстань. Буркнул Данила, но в тетрадь Сахнова все же заглянул. Там было написано. Ясное морозное солнце. Ты чего, Сашок? Поразился Данила. Какое еще солнце? Ясное морозное, ответил Сахнов. «А откуда ты его взял?» «Во!» Саша вынул ручку изо рта и ткнул ею в текст над упражнением. Данила прочитал. «Слова называют предметы. Что? Солнце, дом, поле. Кто? Человек, ласточка. Признаки предметов. Какой? Веселый человек. Какое? Яркое солнце. Какая? Голубая река. Это же правило, оно к упражнению не относится». «Относится. Упражнение ведь на это правило», — уверенно ответил Саша и поместил ручку на привычное место, в рот. «Только не подумайте, что Саша любил жевать одни только ручки. Он и карандаши жевал, и целлофановые пакеты, оторвет зубами кусочек, пожует-пожует, да и выплюнет». Данила возразил ему. «А зачем тогда написали слова для справок? Ученики, утро, снежинки, учительница?» «И правда, зачем?» Задумался Сахнов, продолжая жевать шариковую ручку, и вдруг раздался нехороший хруст. Саша вздрогнул и застыл, будто его выключили или заморозили. «Зуб сломал!» — ужаснулся Данила, подскочив на месте. Учительница оторвалась от журнала и взглянула на них. «Что у вас там происходит?» «Сахнов ручкой зуб расколол!» — крикнул Данила, скривившись не хуже Саши. Так сильно он переживал за друга. лидия дмитриевна встала и пошла к их партии со словами боже мой тридцать три несчастья не класс ну что у тебя с зубом схнув застенчиво заулыбался плюнул на ладони и вытянул руку вперед поближе к лидии Дмитриевне, чтобы ей было лучше видно вот так это не зуб ты же конец ручки откусил с облегчением сказала учительница отвела сашину руку от своего лица а за то что в глаз мне этим огрызком сейчас не попал за это спасибо «Пожалуйста», – вежливо ответил Сахнов. До звонка оставалось всего ничего. Данила дал другу запасную ручку и сосредоточился, как десантник перед прыжком с парашютом. За три минуты надо было успеть написать целое упражнение. «Раз Лидия Дмитриевна нашла во всех предложениях ошибки, нужно все поменять местами», – решил данил и стал подбирать варианты. «Ясная морозная...» Ну, конечно же, ученики не могут быть ясными и морозными, и учительница тоже не может. Остается только одно. Ясные морозные снежинки тихо падают. Ну, не учительницы же падают. Пусть будет так. Тихо падает утро. Это значит, что оно наступило быстро и незаметно, словно упало с неба. А спешить в школу будут учительницы. Может, они по дороге поскользнулись и ноги подвернули, вот и опаздывают, а ученики будут их встречать. Хм, ура! Успел! В этот день продленка для Данила оказалась супердлинной, до восьми часов вечера. Родители пришли на свое собрание, на родительское, и уселись за парты, а Данилу Лидия Дмитриевна попросила выйти в коридор. «А можно в классе остаться? Я буду тихонько сидеть», — пообещал Данила. у нас разговоры взрослые, детям их слушать не годится, понизив голос, серьезно ответила учительница. После этих таинственных слов Данила страшно заинтересовался, что ж там такое творится-то на этом родительском собрании. Дождавшись, когда последние опоздавшие родители вошли в класс и коридор опустел, он подкрался к двери и заглянул в щелку. Мамы, И один папа, расстегнув толстую зимнюю одежду, нависали над партами, еле умещаясь на стульчиках. Лица у них были грустные. «Как можно не проверять домашние задания своего ребенка?» – грозно спрашивала родителей Лидия Дмитриевна. «Как можно даже не поинтересоваться, что он там понаписал и нарешал?» «Ну, вот вам пример. Условия задачи. Рыбак наловил 7 окуней, 5 щук, 11 лещей. Вопросы к задаче надо было поставить самостоятельно. 7 плюс 5. Что мы узнаем? Что рыбак поймал 12 окуней и щук вместе, верно? Дима же в своей домашней работе пишет. 12 одних рыб и других рыб поймал рыбак. Далее 7 минус 5. И что мы узнаем? Что окуней рыбак поймал на 2 штуки больше, чем щук, верно? Дима пишет, на две рыбы меньше поймали одних рыб, чем других рыб. Это же полное нежелание думать. Далее. Одиннадцать минус пять. Что мы узнаем, скажите мне, пожалуйста, если одиннадцать – это количество лещей, а пять – количество щук? Лидия Дмитриевна обвела родителей вопрошающим взглядом. В классе наступила такая тишина, что Данила даже дышать перестал, чтобы его не услышали и не рассекретили. «Так как же должен звучать правильно сформулированный ответ?» Кхм. шумно выдохнула Ксюшина мама и смело вскинула голову. «А чего все примолкли-то тут? И думать нечего. Это значит, что одних рыб поймали на 6 штук больше, чем других рыб?» Данила чуть не упал на пол. «Каких одних? Каких других? Ну, ясно же сказано, что лещей одиннадцать, а щук пять!» Он нечаянно ткнулся лбом в дверь, она заскрипела. Данила скакнул в сторону, замер испуганно прислушался. Из-за двери послышались непонятные звуки. Кто-то то ли икал, то ли хрюкал. Он опять подкрался к двери приоткрыл ее. и и хрюкали родители. Кто-то прикрывал рукой лицо, кто-то вовсе лег на парту. «Посмейтесь, посмейтесь», — разрешила Лидия Дмитриевна. «Для разрядки иногда можно, даже полезно». Я вас сейчас еще повеселю. Вчера мы беседовали о кличках животных, вспомнили правила о том, что клички пишутся за главные буквы. Я предложила детям привести примеры. Стали приводить «дружок», «шарик», «бобик». А на стене, видите, у нас висят плакаты по математике, что такое слагаемая, сумма и так далее. И вот Илюша поднимает руку и говорит, «А я такую кличку для собаки придумал. Сумма». данил ему отвечает, ты бы ее еще разностью назвал. Весь класс так и покатился за смеху, как вы сейчас. А мне вот после проверки тетради не до смеха бывает. Уровень мышления у детей такой, что порой просто за голову хватаешься. С простейшими заданиями не справляются. В сегодняшней письменной работе по-русскому нужно было вставить пропущенные слова, чтобы получилось предложение «Ясное морозное утро», «Тихо падают снежинки», «Ученики спешат в школу», «Их встречает учительница». «Казалось бы, что сложного?» данил удивленно подумал. «Я же так и написал, а потом по-другому переписал». Лидия Дмитриевна, словно подслушав Данилову мысли, заговорила именно о нем. «Вот тетрадь Данилы». Упражнение он написал дважды. Сначала все пропущенные слова вставил верно, но сделал ряд ошибок и грамматических и при переносе от невнимательности при списывании. «Я попросила исправить ошибки». И вот как он переписал упражнение Ясные морозные снежинки, тихо падает утро, учительницы спешат в школу, их встречают ученики. Читая, Лидия Дмитриевна голосом специально выделяла все неправильно вставленные слова. А вот тетрадь Саши Сахнова, ясное морозное солнце, тихо падают листья. Мало того, что солнце и листья взялись в тексте неизвестно откуда. О чем он вообще думал, когда писал, что листья опадает при мороде? Но это еще не предел. Послушайте, что написал Илья. «Ясное морозное небо, тихо падают дети». Мамы тихо всхлипывали от смеха. Смотреть на родителей, которые чуть не падали со стульев, у Данила больше не было сил. Так вот они, чем занимаются на своих собраниях. Сначала учительница ругает мам а потом мамы смеются над своими детьми. Он почувствовал, что должен немедленно поделиться с кем-то своим открытием и помчался на первый этаж звонить Саше. Номер его телефона Данила помнил наизусть. «Это кто?» — услышал он в трубке бодрый Сашин голос. «Это я! Я в школе, тут родители так смеются над нами, что опухнуть можно! Это кто ты, Данила? Кто-кто? Конь-пальто! Чего ты? Ктокаешь, как попугай!» — закричал расстроенный Данила. — Слышишь, что говорю? У тебя, у меня, у Илюхи двойки по-русскому. Лидия Дмитриевна показала родителям наши тетради, они смеялись над нами. И моя мамка смеялась. И твоя, точно? Чуть со стула со смеха не упала. «Ура — Ура! — заорал Саша. — Ес! — Да чему ты радуешься-то? Тебе нравится, что над нами ржали? Сахнов удивился. — А ты что ли не рад? — Раз Лидия Дмитриевна мою мамку развеселила... Значит, она за двойку не сильно ругать будет. Я вот ремень спрятал на всякий случай, как она в школу пошла, а теперь обратно повешу. Ну, пока. Пойду кофе делать. Тебе разрешает кофе пить? Я не себе, я мамке. И салат еще я сделаю с яйцом и сосиской. Покедва, Данила. После разговора с Сахновым настроение Данила сделалось грустное и непонятное. Он вернулся на второй этаж. Подслушивать у дверей класса больше не хотелось, и он подошел к окну в рекреации. Окна выходили на двор и на горку, которая спускалась вдоль гаражей к школьному забору. Небо было фиолетовым с мелкими звездочками. Четверо ребят катались с горки, кто на ледянках, кто на корточках. Они махали руками и, наверное, что-то кричали друг другу, но за двойными стеклами Даниля ничего не было слышно. Совершенно беззвучно они скатывались вниз и, беззвучно смеясь, падали на снег. Горели желтые фонари, тихо падали дети, и на небе не было ни темных туч, ни светлых облачков. Ясное морозное было небо.